— сказал Морей. — Он тебя не знает. Возьми места там же, где и он. Сам же медленно пошел вперед, делая вид, будто разглядывает афиши. Вернулся Фред с двумя билетами. Портер. Наступил антракт. Белетерша провела Монжо на место. Они узнали его коренастую фигуру на фоне светлого экрана. В зале почти никого не было. Монжо выбрал место довольно близко к экрану. В этом ряду он сидел один, ни впереди, ни не позади него, никого. — Тот еще не пришел, — прошептал Морей. Они сели у прохода. — Желаю вам повеселиться, — сказала им молоденькая беретеша со слепительными зубами. — Он сел так, чтобы никто не подслушал их разговора, — объявил Фред. — Зато нам отсюда легче будет заметить другого. Посмотрим хоть, как он выглядит. Кончилась реклама. И начался фильм. Морей почти не видел, что происходило на экране. Он наблюдал за проходом, разглядывая в полумраке редких зрителей, входивших в зал и исследовавших за светлым пятном фонарика, которым билетерша освещала ковер. Никто из них так и не сел рядом с Манжо. Медленно тянулись минуты. «Боюсь, мы обмешурились», — прошептал Фред. «Чего он ждет, мерзалец?» Сомнение закралось им в душу. «Ведь мог же Манжо просто пойти в кино, точно так же, как завтра, например, мог поехать в Лоншан или Трамбле. Они зря теряют время». «Пошли», — сказал Морей, — «подождем его на улице». Фильм подходил к концу. На финальном поцелуе музыка звучала громче, Удрученные, они один за другим, направились к выходу. — Как бы там ни было, — проворчал Морей, — но ведь звонил же он по телефону. Гранжу это не привиделось. Ночь была такой ясной, что, несмотря на яркое уличное освещение, можно было увидеть звезды. Казалось, они совсем близко. Вышел Мунжо, поднял голову и, словно довольный зверь, радостно втянул в себя воздух потом со вкусом набил трубку и медленно побрел по Елисейским полям. — Что будем делать, патрон? — То же самое. И началась слежка. Точь в точь такая же, как до кино, и точь в точь такая же, как та, что совсем недавно привела Монжо к убийце. Только дорога на этот раз была другой. Обогнув площадь звезды, Монжо пошел по проспекту Великой Армии. Время от времени Морея оборачивался. Фред сохранял дистанцию, и комиссар подумал, что если прогулка затянется, вода в радиаторе закипит. Монжо бодро шагал вперед. Из трубки у него по временам вылетали искры. В порт он свернул, пошел вдоль пришетки Булонского леса. Морея вдруг осенило. «Вилла Сорбье! Он идет на виллу Сорбье!» — Да нет, это же глупо. А между тем... Морей заторопился. Дойдя до бульвара Мориса Борресса, Монжо пересек его наискосок и зашагал по тротуару мимо небольших кустарников. Тогда Морей замахал изо всех сил руками. Фред переключил скорость и продолжал еще катить с выключенным мотором. Он неслышно остановился возле комиссара. — Лилосорбье! — прошептал Морей. — Что? Ошеломленный Фред вышел из машины. — Арестуем его? — спросил он. — За что? Да и потом ведь необходимо узнать, что он собирается украсть. Наверное, он что-то спрятал в этом доме. — Свиндр. Пораженные они уставились друг на друга. Потом Морей пожал плечами. — Не думаю, — сказал он. В день похищения Сорбье был без машины. Они рискнули выглянуть. Силуэт Монжо неподвижно застыл перед оградой виллы. Небо затянуло облаками. Стало темно, они уже не различали Монжо. — Он вошел! — выдохнул Фред. Моррей осторожно двинулся вперед. Он едва улавливал у себя за спиной неслышную поступь Фред. Когда они достигли калитки, Монжо уже поднялся по ступеням и склонился над замочной скважиной. В руках у него, вероятно, была отмычка, а может быть и ключ, который он утаил. Брей быстро оглядел фасад. Все ставни на первом этаже были закрыты. На втором этаже ставни оставались открытыми, но, судя по слабым отблескам, окна были заперты, в стеклах отражалась ночь. Дверь приотворилась, и он жестко лезнул внутрь. Подожди меня здесь, сказал Морей. Если он вырвется у меня, ты его схватишь. Если понадобится, стреляй. Он пошел напрямик к подсветнику, подобрал с земли несколько камешков и бросил их в окно Линды. Большинство сразу же упало вниз, но некоторые попали в стекло. Морей ждал со стесненной грудью. Окно вдруг отворилось, показалось светлое пятно ее лица. — Комиссар Морей, это вы, госпожа Сорбье? — Что случилось? — Морей узнал пригушенный голос Линды. — Не бойтесь, вы хорошо меня слышите. — Да? — Запритесь на ключ. — Почему? — Делайте, как я говорю. — Немедля. Я жду. — Поторопитесь. Лицо исчезло. Морей прислушивался. В доме все было спокойно. Монжо не подавал признаков жизни. — Все в порядке. — голос Линды дрожал, выдавая ее испуг. — Оставайтесь в комнате, — посоветовал Морей. — Может быть, поднимется шум, но вам нечего бояться, нечего. Только выходить я вам запрещаю. Окно закрылось.